Глава четырнадцатая. Поле. Я застыла на месте, словно эти слова, прилетевшие мне в спину, заморозили меня, превращая в ледяную статую. И пока я раздумывала обернуться ли и что ответить, Рома сам встал передо мной, сразу шагнул вплотную и, наклонившись, поцеловал в щеку. Я от таких его действий густо покраснела, понимая, что за нами в этот момент внимательно наблюдал почти весь универ. Я соскучился. Шепнул он, чтобы услышала только я. Я лишь могла не моргая смотреть ему в глаза, глупо а н е м е в Еще бы, самый популярный среди девчонок парень универа сам ко мне подошел. Такого еще не было, девчонки обычно вешались на четверку сами. Я забыл вчера записать твой номер. Долетела до меня следующая фраза: "Запиши, пожалуйста". Перед моим носом появился его телефон. Поджав губы, я быстро набрала заученные цифры на автомате, делая себе дозвон. Передала мобильник парню, отводя глаза в сторону. Вбей свое имя, попросил он также тихо, не повышая голоса. Ты не помнишь, как меня зовут? С ужасом осознала я, вытаращив на р о м у ошарашенный взгляд. Полин, не говори ерунды, просто мне так хочется, заявил парень хитро улыбаясь. Я все же выполнила его просьбу, снова передав ему гаджет. Спасибо, я позже наберу. Быстро проговорил он, явно куда-то спеша. Но прежде чем убежать, снова прикоснулся губами, только в этот раз не к щеке, а к моим губам. Первой моей мыслью после его ухода было бежать, но понимая, что далеко удрать не удастся, решила встретиться с проблемой лицом к лицу. Чуть скосив в сторону взгляд, я увидела взирающих на меня подруг с недоумением открытыми ртами. Заметив, что я отмерла и смотрела в их сторону, они тут же подскочили ко мне, обступая с двух сторон. Так значит просто домой подвез? Серьезно, подруга? Возмущенно вещала Вика. Ну, замялась я, не зная, что еще сказать. Девчонки, мы на пару сейчас о п о з д а е м Даже не надейся, что после пары мы ничего не вспомним. Ждем пояснений. Вы что с ним вместе? Что у вас? Возмутилась Лиза, не оставляя попыток выведать всю правду. Девчонки, если бы я только знала. На перемене все расскажу хорошо. Я не кривила д у ш о й я действительно сама запуталась, что же между нами происходит, и, возможно, посоветоваться с подружками было неплохой идеей. Кое-как отсидела пару, все время ощущая на себе буравящий взгляд с последней парты, оттуда, где сидел Дима. Со звонком я поспешила покинуть аудиторию. Девчонки, которые все это время ни на шаг от меня не отходили, естественно, не отставали. Давай, скорее рассказывай! нетерпеливо воскликнула Вика, как только мы вошли в туалет. Лиза в это время быстро проверила кабинки на наличие там нежелательных свидетелей. Я даже не знаю, с чего начать, в з в о л н о в а н н о заламывая руки произнесла я. Начни с мужика, с которым вчера на стоянке дрался Дима, предложила Лиза. Он сам со мной познакомился. Я обслуживала его столик в Виктории, представился Артуром. Он сразу дал понять, что я ему понравилась, но я старалась держаться на расстоянии. На следующий день он откуда-то узнал и мои адрес и группу, в которой я учусь. Приехал с цветами. н у помните, когда меня секретарша ректора вызывала? Так это был он? Перебила меня Вика. Да. А вчера утром Ионы Черкасов приехали к моему дому, чтобы подвести меня в универ. Продолжила я восстанавливать хронологию событий. И ты, конечно же, села в машину Картуру. Укоризненно глядя на меня, уточнила Лиза. Да, потому что Дима накануне распускал руки и вел себя неадекватно. Я решила, что стоит держаться от него подальше, и только из-за него села в машину Картуру. В другой ситуации я бы такого не сделала, просто побоялась бы. Честно призналась. А в тот момент было пофигу. Ну ты отчаянная, Полинка. Качая головой, заметила Вика. На самом деле я ничего особо плохого в этом не видела. В любом случае я согласилась с ним пойти на свидание. Поэтому вчера после пары он приехал за мной, чтобы отвезти меня куда-то. Ну и дальше вы сами все видели. Продолжила свой сбивчивый рассказ. Так, подожди, а почему Дима на него кинулся? И ты говорила, он к тебе приставал? Уточнила нахмурив брови Лиза. Да, он повадился встречать меня после смен в Виктории и отвозить домой. Говорил, что ему просто по пути, или он ехал мимо. Каждый раз я его просила не делать этого, но он продолжал. И часто приезжал за мной по утрам, хотя я опять же просила не делать этого. А позавчера он впервые попытался поцеловать меня. Он и до этого говорил, что я ему нравлюсь, но я сразу дала понять, что между нами могут быть только дружеские отношения. Он вроде все понял и соглашался на такие условия. Именно поэтому я и обиделась, понимаете? Я ничего ему не обещала, ничего у него не просила. Не считаю, что что-то ему должна. Может, я, конечно, не права? Пожала плечами, понимая, что звучит все это как-то не очень. Конечно, права. Дима берега попутал. Какое он имеет право к тебе свои грабли тянуть? Я бы на твоем месте перестала с ним общаться. Возмущенно заявила Вика. Не знаю, как дальше, но пока у меня нет желания с ним разговаривать. в з д о х н у в пояснила я. Вот и правильно. Пусть подумает над своим поведением. Поддержала меня Лиза, а Вика закивала. В этот момент в туалет вошли девочки из параллельной группы, странно покосились в нашу сторону и п р о д е ф и л и р о в а л и мимо, заставляя меня замолчать на время. Пошли, предложила Вика нетерпеливо потянув меня за руку в сторону выхода. Мы остановились в безлюдном краю коридора у высокого окна. Я прислонилась к подоконнику, ожидая продолжения допроса. Так, с этими двумя допустим разобрались. Перейдем к самому интересному. Поиграв бровями, поторопила меня с рассказом Вика. Я не знаю, откуда там взялся р э м Я его даже не заметила, когда увидела, как эти двое дерутся. Я только и думала о том, как их разнять. А в итоге чуть сама нос не разбила, когда кто-то из них меня толкнул. Если бы не Рем, я бы точно что-нибудь себе повредила. Он вовремя оказался рядом и поймал меня, а потом предложил сбежать. Я оторвала взгляд, которым все буравило пол, и посмотрела на девчонок. Они с открытыми ртами слушали меня, боясь пропустить хоть одно слово. Девчонки, прошу меня не осуждать, но он мне безумно нравится. Я впервые в жизни испытываю подобные чувства к парню. Естественно, я согласилась с ним уехать. Он предложил поесть, а потом я попросила отвезти меня домой. Дальше рассказывать я стеснялась, надеясь, что они не заставят выдавать им все мои секреты. о ф и г е т ь Новикова! Вот это круто! Я о таком только мечтать могу. Сразу три в з д ы х а т е л я и дерутся за тебя, и на свидание приглашают. Завидую. вещала восторженно Вика. п р и з н а в а й с я целовались, или было что-то большее? Целовались. Краснее до кончиков волос призналась я. <смех> <смех> Тихонько запищала мне на ухо Лиза, а Вика подхватила, чуть не оглушив меня. От радости они крепко обняли меня с двух сторон. Счастливая ты, Полинка, мило вздохнув, констатировала Лиза. Да уж, мы целовались в подъезде, пока нас мама не спалила и не загнала меня домой. Хихикнув в ладошку, как первоклассница поведала я им страшную тайну. Вот этот рэш, конечно, мама, наверное, мозг выела. Сочувственно проговорила Вика, пытаясь тем самым оказать поддержку. Нет, просто поговорили, ответила я слабо улыбаясь. Сердце еще сильно тара банило от эмоций, которые я снова ощутила, вспомнив вчерашний вечер. Нужно было с этим что-то делать. Сама я адекватно рассуждать на тему Рема и наших возможных отношений просто не могла. Ну а для чего же тогда нужны подруги, если не для того, чтобы обмусолить хорошенько эту тему? Девчонки, как думаете, что мне делать? Спросила я, надеясь на поддержку. Слушай, ну кто бы в своем уме отказался замутить с Рэмом? Я бы на т в о ё м месте не терялась. Единственное, что он ни разу ни с кем в отношениях не состоял. Мечтательно пропела Вика, видимо представляя рядом с ним себя. Да, тебе самой решать, но будь осторожна, кто знает, что на уме у этих парней. М 4 сильно избалованы вниманием девчонок, которые пачками на них вешаются. Я бы побоялась связываться с кем-то из них. Но, как мы знаем, Ника и Алекс все же совсем недавно с т е п е н и л и с ь Никто нам не скажет, серьезны ли они и надолго ли их отношения. Не так бойко настроена была Лиза. Вот и я не знаю, как быть. Хочется с головой нырнуть в эти отношения, но у меня еще никогда не было парня. Боюсь, если он просто играет со мной, потом просто не смогу парням доверять. Вздыхая произнесла я. Ну, может, ты попробуешь, но будешь делать это с умом, не д о в е р я й ему полностью. Все возможно, но знаешь, Полин, я ни разу не видела, чтобы он вот так сам хоть к одной девчонке подошел. Что-то мне подсказывает, что он неровно дышит в твою сторону. Зашептала Лиза, потому что мимо нас проплывала с т а й к а девчонок, бросающих в нашу сторону заинтересованные взгляды. Походу, к тебе уже пришла популярность. Покосившись на них, сказала Вика. Ну знаешь, о такой популярности я точно не мечтала. Кинув взгляд в с п и н ы тех девчонок, я закатила глаза. В этот момент на мой телефон пришло сообщение с того номера, который я записала как Рома. Других знакомых Романов у меня не было, поэтому не пришлось выдумывать что-то особенное. Как вечер прошел? От мамы сильно в л е т е л а Я хотела з а п и щ а т ь о т у м и л е н и я что он беспокоится об этом, но подумала, что меня неправильно поймут окружающие, приняв затронутую. Нет, все в порядке. Если нет домашнего ареста, может я тебя с пару краду? Даже не знаю, написала раздумывая, стоит ли соглашаться. Ты ведь после учебы на работу, значит, не удастся с тобой провести сегодня время, а очень хочется. Прилетела тут же, заставляя меня кусать губы. И что ты предлагаешь вместо учебы? В кино? На последний ряд? Ну, если ты сама заговорила. Я только уточнила. Я бы хотел, но меня и п е р в ы й не остановит. Не остановит? От чего? Лучше один раз увидеть. То есть, читая это, я уже покраснела настолько, что девчонки обратили на это внимание. И кто там тебе пишет? Попыталась сунуть свой нос в мой телефон Лиза. Мне больше интересно, что пишет, глядя на то, как ты покраснела. Кто авторы? Так понятно. Хмыкнув, заявила Вика. Ага, так я вам и сказала. Блокируя экран, быстро спрятала телефон в карман. Ох, сейчас уже лекция начнется, а мы все тут стоим. Не поторопимся, Лев Петрович нас не пустит. Толкая нас свикой вперед по коридору, бурчала Лиза. Я лучше покажу тебе. Жду на стоянке. Если решишь меня кинуть, такая останусь тут умирать от скуки. Девочки, вы идите, у меня тут срочное дело. Прикроете, ладно? Быстро проговорила и побежала в противоположную сторону, пока тени стали меня расспрашивать. Вообще-то так нечестно сбегать на свидание во время пары, даже не сказать об этом подругам. Прилетело мне сообщение, как только я спустилась на первый этаж здания. Можно было даже не смотреть, кто именно отправитель. Догадываюсь, что текст сочиняли вместе. Я проигнорировала, сделав вид, что они ошибаются. Учти, завтра потребуем полный отчет. Ухмыляясь и надеясь, что мне не придется рассказывать все, я выпорхнула из д в е р е й у н и в е р а но тут же затормозила, столкнувшись с пронзительным взглядом темных глаз.